Глава 25 Дом. Милый дом. Я на веранде своего дома у озера на станции добывающего комплекса в поясе астероидов системы лучезарного. Кресло-качалка, бокала гристого вина, на столике ваза с фруктами из садов надежды. Но что еще нужно для счастья столь неприхотливому человеку, как я? После возвращения системы Габор никуда не отлучаюсь из своего второго дома. Вот уже более пяти лет. Пять счастливых лет без риска для жизни, головокружительных приключений и прочих сомнительных удовольствий. Если кто-то подумает, что все эти годы я так и проторчал на веранде с бокалом вина, он будет неправ. Огромное хозяйство требует постоянного внимания. Благо, перерабатывающий комплекс, благодаря стараниям моего друга и верного соратника Тимофея Розанова, приносит постоянный и стабильный доход. Биоресурсы с надеждой по прибыльности соперничают с поясом астероидов, так что денег хватает с лихвой на любые наши задумки. Флот строится медленно, но уверенно. 12 тяжелых рейдеров и 3 носителя спущены со стапелей и в данный момент находятся в процессе доукомплектования. Экипажи проходят разностороннюю подготовку, чтобы в свое время подняться на командные мостики и взять в свои крепкие руки штурвалы. Что-то меня понесло. Какие нафиг штурвалы? Мы не на земле, матушки, где морские волки крепкими руками сжимают штурвалы и по карте прокладывают курс. В мирах Содружества управление космическими кораблями осуществляется и скинами через нейросети пилотов. Каждый корабль, а в особенности тяжелые рейдеры, требует тщательной подготовки экипажей. Поскольку в составе моего флота будут корабли, управляемые всего лишь одним человеком, Подготовка капитана не ограничится лишь необходимым пилотским минимумом. Каждый будущий командир обязан освоить сотни специальностей. К тому же он должен досконально знать свой корабль вплоть до последнего винтика. По этой причине мои бойцы большую часть времени проводят в медкапсулах и грызут гранит науки под ускорением. Без этого, чтобы объять необъятное, запланированных двух десятков лет попросту не хватило бы. Задача амбициозная но вполне реализуемое. Во всяком случае, я на своем примере уже доказал, что это по силам простому смертному. Ну, может быть, не совсем простому. И смертному ли? Кратковременное, но весьма познавательное знакомство с неким Груном Горчаем заронило в моей душе определенную надежду, если не на бессмертие, хотя бы на очень и очень продолжительную жизнь. Фанатик в свое время миллион лет терроризировал племенников. Затем несколько тысячелетий маялся в темнице. Он древний, я древний. Почему бы и мне не прожить столько же? Что такое миллион лет? Не могу даже представить. Человеческая цивилизация Земли по расчетам ученых насчитывает максимум полсотни тысячелетий. Впрочем, некоторые это опровергают и не небезосновательно. Незадолго до того, как оказаться в плену у арварцев, я посмотрел научно-познавательную программу по американскому телевидению. Там вполне солидный мужик-палеонтолог рассказывал, что обнаружил в куче окаменевшего дерьма динозавра отпечаток человеческой ступни. По его заверениям, этот факт отодвигает возраст человеческой цивилизации как минимум на сто миллионов лет. Короче, как сказал в свое время Шекспир, «на свете много всякой хрени друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». Ну или как-то так. Итак, у меня появилась надежда прожить лет эдак миллион, а может быть и больше. Может, и нафиг эту суету. Живи себе в удовольствии: Вино, веселье, женщины. При мысли о женском поле встрепенулся. Очередной десант жериц любви должен прибыть в систему лучезарного через пару дней. А что вы хотите? Виртуальный секс в сети. Может быть и неплохая придумка. Но время от времени людям необходимо простое человеческое общение с особой противоположного пола. У меня даже имеется специальный человек в центральных мирах империи, который занят подбором соответствующего контингента и его доставкой. Пришлось окончательно переломать в себе изрядно усохшие древо советского ханжеского воспитания, выкорчивать корни и сжечь их, дабы не могли вновь возродиться. «Не мы такие, жизнь такая». И если есть соответствующая услуга, почему бы ею не воспользоваться? Любой каприз за наши деньги уже и привык как-то. И девчонкам заработок, а заодно веселое путешествие. Не, Гром, тихая жизнь не для тебя. К тому же основная задача – поиск родной планеты, еще очень далека от реализации. Помимо поиска Земли, в моей голове родилась куча более амбициозных планов. Но об этом пока даже самому близкому человеку на данный момент, Тимохе Розанову, не рискну поведать. Ну, чтоб не сглазить, и вообще. Недавно освоил курс местной высшей математики и физики до максимального восьмого ранга. Практически познал все, чего достигла наука содружества в этих областях. Как только это случилось, сработала установка в мозгу, и начали разворачиваться полученные на корабле каргианцев знания древних, Теперь в математике и физике я способен заткнуть за пояс любого местного академика. Однако, как мне стало понятно чуть позже, эти знания были внедрены мне в голову. Вовсе не для того, чтобы я ими хвастался перед академической общественностью содружества. И тем более, не ради удовлетворения каких-то иллюзорных амбиций, мол, могу, чего никто не может. Углубленное познание точных наук позволило мне кардинально пересмотреть собственное понимание мироустройства, Также мои новые знания о строении микро- и макровселенной запустило где-то внутри меня некий механизм познания собственной сути и скрытых резервов сознания. Управление энергиями и материей давались мне намного проще. Открылись новые возможности взаимодействия не только с неживыми объектами, но также способность воздействовать на живое. Даже без участия машинного разума и без специальных средств я мог установить диагноз любому пациенту и не только определить заболевание, но провести лечение на уровне медицинской капсулы самого высокого класса. Вполне вероятно, я бы мог починить любого разумного собственной воле, но в подобной дебре не углубляюсь и углубляться не собираюсь из этических соображений, не исключая использование этих способностей в отношении врага, если иного выхода не останется». Вряд ли кому-то придет в голову рассуждать о морали и общечеловеческих ценностях, если твоей драгоценной заднице угрожает серьезная опасность. Итак, воскрешать мертвых или почти мертвых? Умею. Осталось научиться делать из воды вино, осуществлять репликацию плюшек с маком в любых востребованных количествах, и можно отправляться в народ толкать речуги, собирать учеников, один из которых от тебя отречется три раза а другой непременно сдаст правоохранительным органам как преступника, умышлявшего против существующей власти. Ой, что-то меня понесло не туда. Ну, крут я стал. И что от этого изменилось? Вокруг головы нимб не сформировался. И вообще кушаю, писаю и какаю. Пардон за столь откровенные подробности. А еще девушками интересуюсь, как обычный смертный. Как там Пугачева пела в свое время? Так же, как все, как все, как все. Тут главное не зазнаваться и не бронзоветь. Оторвешься от коллектива, взлетишь куда-нибудь не туда и шмяк на самое дно самого глубокого ущелья, а потом кто-нибудь всплакнет по пьяни. Птичку жалко. Я был чего то уверен, что для постижения всех знаний, внедренных в подкорковую зону моего мозга, или куда-то там еще, во время прохождения испытаний на корабле «Каргиан» потребуется еще очень и очень много времени. Координаты чудесного корабля до сих пор не всплыли в моем мозгу, и же с ними обещана информация о всех известных моим очень далеким предкам червоточенных, позволявших их кораблям путешествовать из одного уголка Вселенной в другой в сверхкороткие сроки. Жаль, что хранитель не смог мне помочь с поисками Земли, но в связи с вновь приобретенными способностями у меня появилась еще одна идейка на сей счет. Для ее реализации придется покинуть уютную систему лучезарного и отправиться едва ли не впасть самого ненавистного моего недруга на данный момент. Правда, недруг пока что не подозревает о моем существовании. Ничего, скоро узнает и, надеюсь, содрогнется от ужаса. Поставил бокал на столик. Вылез из кресла. Сейчас подойдет Тимофей. Парень еще не подозревает, но его ждет сюрприз, надеюсь, веселый. Для этого вошел в дом, потребовал от домашнего эскина материализовать зеркальную плоскость во всю стену, и углубившись в транс, принялся совершать некое действие над собственной внешностью посредством все-энергетических манипуляций. Затем немного поработал со своим трансформируемым костюмом. После завершения процесса оценил полученный результат, рассмотрев себя со всех сторон, и остался весьма доволен. Уселся на диванчике в холле и стал ждать гостя. Командир, можно? Тимуха означил появление легким стуком в дверь и, не дожидаясь моего ответа, ввалился в дом. В следующий момент глаза бывшего наемника стали размером, едва ли несчаянные блюдца. Стоит отметить, что былой сноровки бывший наемник не растерял, и, как бы он ни был удивлен, на рефлексах подскочил к дивану и попытался привести прямой в голову правой, с одновременным хуком левой. Я ожидал подобной реакции и, зафиксировав приятеля, отбросил его к противоположной стене. Массивная туша Тимофея вызвала при ударе заметное сотрясение дома. Я даже испугался, как бы он ни развалился по бревнушку. Однако соприкосновение со стеной вовсе не смутило парня. Он тут же вскочил на ноги и хотел было вновь броситься на обидчика. — Отставить, Тимофей! Остынь и не бузи! Благо голос, в отличие от внешности, я не поменял. «Командир, это ты, что ли?» «А кого ты тут, кроме меня, мог увидеть?» «Не подумайте ничего такого. Я ни разу не одесит. И вообще, сугубо русский парень. Так уж получилось ответить вопросом на вопрос». «Но что это за черную образину ты на себя напялил?» «Постыдитесь, Тимофей. Выражать столь яркую выраженную неприязнь к представителю империи Арвар нетолерантно. Как любят теперь говаривать на нашей с тобой далекой родине». — Да ладно, Гром, будешь тут меня грузить за толерантность. Присаживаясь на соседний диван, оскалился в улыбке Тимоха. — Колись, нахера загримировался под негритоса? — Знаешь же, на дух не переношу этих черножопых. Из-за них оказался здесь. Позлить меня хочешь? Или мешки эти вместо нормальной одежки? Муде висает чуть ли не до пола. — А я их очень люблю, по-твоему? — К тому же это не грим а результат – управляемой трансформации организма. А насчет костюмчика, если завидно, можешь себе такой же прикид подогнать. Свойства комбеза позволяют хоть на бедренную повязку, хоть генеральский мундир отюдашить. Про эпатажного российского модельера недавно узнал из рассказов товарищей, которых украли с земли позже меня. И вообще, тепло там у этих арварцев, поэтому можно хоть голышом щеголять а выставлять на показ собственный пенис ничуть не зазорно, а очень даже необходимо, ибо по размеру определяется рейтинг того или иного гражданина. И если рейтинг общественной значимости у тебя маленький, так и довольствуйся малым дружком, и пусть твоя жена завидует более успешным бабам. Ну, а если ты сам осударь-амператор, изволь быть ростом в три метра и со штуковины до колена. Пусть все видят и зубами скрежещут от зависти. Во бля... «Неужто правда?» У Тимохи аж глаза разгорелись. «Не собирался ли мой друг узурпировать верховную власть в империи Арвар?» «Чистейшая правда. Зуб даю!» Ухмыльнулся я и сделал характерный жест, будто вырываю сам себе клык. «А спектакль или цирк называй как хочешь. Я устроил для того, чтобы ты проникся, так сказать, и не щерился в скептических ухмылках. Мол, гонишь гром, не можешь в варварца превратиться». «Ну, если бы сказал бездоказательно, скорее всего, не поверил бы, что такое вообще возможно!» Заулыбался Тимофей и, покачав головой, задумчиво произнес. «Это ж надо! Херами мериться в натуре!» «Сначала получить право иметь тот или иной размер члена, мой друг Тимоша, а потом уже меряйся!» «Признаю, Гром, у тебя здорово получилось в негра превратиться! Прям как этот! Ну, еще поет!» «Let my people go!» «Поль Робсон, вроде как». «Не, Поль Робсон — это широка страна моя родня. Мньё говнель, лисьёв, марьей и рьек. «А let my people go — Луи Армстронг». «Да хрен бы с ними!» — махнул рукой Тимоха. «Давай, командир, рассказывай, на какой шухер подписываемся». «Хорошо, слушай внимательно». «И чтобы ни единой душе ни слова. Также о моих не совсем обычных способностях». Прошу не распространяться даже среди своих. Ну, чтобы всяких нежелательных брожений в умах не возникало.